слова двадцать третья «Направёшь». Вася выскочил на проходную в синей прос-одежде и заляпанным клеем фартуки, о которой на ходу вытирал руки. Он предупредил Виталика, чтобы заходил со служебного входа, и рассказал, как его найти. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина была комплексом из четырех больших зданий, хотя для постороннего выглядела, как единый дворец. Здорово! Как оно? У меня руки грязные. Вася торопливо протянул Захару вполне чистые пальцы, которые были еще чище, если бы не вытирал в одежду. Когда заканчиваешь, Захар пришел сам после смены и рассчитывал, что кореш освободится тоже. Да хоть сейчас, пойдем в мастерскую, чего тебе тут морозиться? Тюдин, запусти гражданина со мной. Старожиха, Динаида, которого Ася дал прочесть удостоверение и синструктировал насчет проведения в библиотеке оперативной работы, улыбнулась доброй старушечьей улыбкой и пропустила обоих через турникет. Колодей приказал развивать связи в преступном сообществе молодых уголовников Сохты. Он был уверен, что через наивных и болтливых хулиганов, обладающих огромным количеством родственников и знакомых в том районе... Можно выйти не только на патронный цех, но и на самих убийц. Ох-то, по-деревенски жила, слухами и сплетнями. Кто-то обязательно кому-то проболтается. Юнцы глупые и хвастливые, они уже наговорили по-новому много лишнего. Поэтому Вася использовал лишний ресурс на полную катушку. Он приехал к тете Глаше и просил помочь. Аглая Ивановна привела его в переплетную мастерскую и познакомилась с начальником цеха как можно было отказать ленинградскому угуру. Теперь к концу дня Вася исправно приходил в библиотеку и ждал два часа, когда Захару приспичит встретиться. И тот клюнул. — Ого, ничего себе тут, дети, подземелья! Захар озирался, пока они шли по захламленному старой мебелью коридору цокольного этажа. — Пожар не боитесь? — Боимся. Но главное, чтобы водой не залило. Глубокомысленно пустился в рассуждение Вася. Губит книги не пламя, губит книги вода. У нас на чердаке ее огромный резервуар заготовлен. От такой премудрости Виталий Захаров уверился, что человек этот работает в библиотеке не первый день. И был прав. День шел третий. Насчет воды Захару бы в голову не пришло. Книгами он только печку растапливал. Но, подумав, согласился, что вода тоже портит, причем все книги сразу, тогда как пожар может и потухнуть без свежего воздуха. К этому моменту Вася рассказал про железные ставни. — Сейчас переоденусь. Вася пропустил Захара в мастерскую и снова фартук. Захар с цепким взглядом осматривал большую подвальную комнату, в которой стояли верстаки, винтовые прессы, резаки, стеллажи с пачками, дермантины и стопками картона. Пахло клеем, валялись обрезки, и было много-много самой разнообразной бумаги. — Рудольф Алоизович, я пойду? и спросил Вась мужика в чистой, отглаженной проза одежде и фартуке, который стоял у ближнего верстака и неодобрительно взирал на них холодными голубыми глазами. Мастер молча кивнул. Ему хотелось избавиться от опасного сброда. Милицию он боялся, пусть бы они ушли и куда-нибудь провалились. Пожелания переплетчика сбылись. В следующий раз он увидит полномоченного Панова в марте 1942 года, когда... Запустевшие квартиры начнут обходить сотрудники органов внутренних дел, чтобы доставить в больницу тех, кого еще можно было спасти. Трехэтажный дворец с колоннами, скругленные на углу улицы 3 июля и проспекта 25 октября, живо напомнил Васибу прогулки с Виолеттой. Он встречал ее из института почти каждый день. Явился, не запылился. Злобно думал он про Захара — которого был вынужден караулить вместо того, чтобы проводить время с королевой Марго. Пальто я на толкучке у Андреевского рынка запулил. Молотил языком оперу полномочную, чтобы скрасить дорогу с вожаком Охнинской шпаны. Барыги сразу набежали и забрали. Знаешь их? Вообще не волоку кто такие, и они меня не знают. Тетки какой-то баданул. Они там чуть не драку промеж собой устроили. Суки скучные. Много поднял? Нормально поднял. — Сразу не уступил. Ясен перец. Мы там погрызлись. Надо было еще часы этого фраера продать. Они у тебя остались? — Как давно ушли. Да мы вообще с делов ничего не носим, чтобы не палиться, — солидно заявил Захар и с важностью добавил. — Детство это — в краденом ходить. — Продуманные гниды, — пригорнился Опер Панов. Надо вас всех приземлять. Они дошли до остановки двадцать третьего трамвая и покатили на ухту. Трамвай был набитым битком. Стемнело. На стекло упали капли. Вскоре оно покрылось длинными косыми штрихами. Потом потекли струи. Трамвай переехал через мост и затрясся мимо крестов. Захотелось курить. Вася смотрел в окно и скрипел зубами. Сошли, не доезжая кольца. Вася натянул на лоб кепку и поднял воротник своего полуперденчика. Виталик зашагал прочь от остановки. «Десятого ждать не будем?» Вася думал, что они пересядут здесь и доедут до Рюмочной, на Зиновьевской улице. Однако у Захара были другие планы. — А мы в другой шалман. — Что там хорошего? — Разговоры есть важный, проборчал Виталик. — Какой? — Вот наши соберутся, тогда и перетрем все вместе. — На тему. — С человеком хочу тебя познакомить. — Что за человек? — Узнаешь, знаешь, очень тобой интересуется. — Легавый, что ли? — забеспокоился Оперпанов. Встреча с сотрудником уголовного розыска, который бы в миг стрисовал и, скорее всего, узнал бы Васю, а это заметили и поняли уголовники, стала бы неприятным сюрпризом, гродящим пустить псу под хвост всю разработку. Да не сы, засмеялся Виталик. Он блатной, я через него в общак Максаю. Предупреждать надо, сказал Вася. Вот я и предупредил. Чего ему от меня надо? Он тебе сам расскажет. Виталик повел по Пороховской улице. Отсюда до его дома на Панфиловой был один квартал. Но они шли все дальше и дальше, и стало понятно, что не к нему. Из темноты зорким савинным глазом на Васю Панова глядел старый участковый. Запомнил внешность, опознал папучка, взял на заметку новый контакт. Участковый не прятался, но Вася его не видел. С большой охты зашли на Исаковку где Вася практически не ориентировался. Он подумал, что Захар ведет его на Большоохтинское кладбище, чтобы там прибить и закопать, познакомив перед этим с блатным, которого Панов когда-то задерживал. Вася боялся этого самого начала, но теперь страхи грозили воплотиться. Это было совершенно новое, неизведанное чувство обреченности. Когда тревога переламывается грань допустимого, и превращается в безразличие к собственному будущему и физическому существованию вообще. И как только Вася принял за факт, что жизнь его сейчас закончится, он перестал бояться. Даже в промокшей одежде сделалось тепло. На углу Константиновской и Исаковской улиц Виталик свернул к входу в пивную и сказал «сюда». Это было так себе заведение, рассчитанное на скудные ручеек обывателей, которые в здешнем районе более привыкли выпивать дома, да на неприкаянных родственников, которым захотелось вспомянуть близких. Но Вася с порога почувствовал, что оно возле кладбища не случайное. В тесном зальчике за высокими столами сгрудилась компания, которую даже не здешний Вася не назвал бы ими этих мест. Почти все были ему знакомы, кроме самого полотного, и место им было значительно дальше — На ржевке, а вовсе не саковки. Буфещик зыркнул на вошедших с недовольством и опаской, эти тоже были ему незнакомы. Вася с Захаром, как приличные люди, взяли по кружке пива и присоединились к компании. Здорово, работяги. Явился малой, приветствовал мутный глаз. Поручкались, но не так приветливо, как ожидал Вася, а с прохладцей. Блатарь назвался Коробок. У него был стылый взгляд, круглое губастое лицо, узкие плечи и длинные грубоватые пальцы, синие от наколок. Нещипач определенно оценивал оперуполномоченный Панов. Попроще будет, ближе к насильственному действию. Взломщик или грабитель? Другого товары на эту мелкату не кинут. Коробку было лет двадцать пять, двадцать на пальцах заметно разнились. Наколки были самые распространенные, Вася даже всматриваться не пришлось. Скользнул взглядом и прочел. Самый выспевший и расплывающийся на безымянном пальце с белой косой чертой объявлял, что коробок срок отбывал. Соседний, с белым крестом и двумя коронами, заявлял об отсидке в крестах и поддержке воросков ухода. На указательном пальце перстень с белым крестом, судимость за грабеж как Вася и угадал. На мизинце черно-белый ромб отрицал его. Дабы у него кого из понимающих не осталось сомнений в том, что человек, с которым не повезло встретиться, самый что ни на есть пропащий и потому социально близкий. Точка между большим и указательным пальцем свидетельствовала о побеге. Этот гражданин перевоспитанию не поддавался. Он был близкий, к воровским делам и стремящийся короноваться когда-нибудь в будущем вардалак. Молодой и горячий оперативник хотел таких живыми не брать. Это через пять лет, набравшись опыта, Василий Васильевич Панов примет истину, что уголовный розыск должен таких вязать целыми невредимыми и доставлять на суд, который приговорит к отправке далеко и надолго на тяжелые работы с пользой для народного хозяйства а пока ему хотелось простых и легких решений. Вася знал, что оперсостав седьмой бригады под начальством Бодунова охотно ввязывается в перестрелки и доставший оружие бандит, имел больше шансов приехать в морг, чем в места лишения свободы. Однако в первой бригаде порядки были иными. — И чё, ты просто Вася? — с переспросил блатарь, не веря, что гопникам сохты. ты которые все насилие погоняло, пристал Фуцан без прозвания. "Зави, как звал?" ровным голосом ответил Оперпанов, и сам засмущался от осознания собственной ничтожности. Только в компании уголовников пришло понимание, что и в бригаде он кличку не получил, тогда как самым уважаемым сотрудникам Опера давно придумали хорошие прозвища. Ватина, Малой! — прогудел мутный глаз. — Как же мы погонять тебя будем? — Да он переплетчик, — затрапился Захары. Я его прямо сейчас из библиотеки вытянул. Был у него в переплетном цеху. — Переплетчик, — хмыкнул Дима. Переплетчик, наплетчик, безо всякой приязни проборчал мутный глаз. — Ну а что, я есть переплетчик, — уцепился за соломинку Васи, чтобы закрыть тему и переключить внимание гоп-компании на что-нибудь другое, постороннее. — Откуда родом? — спросил коробок. — Питерский. На Ваське родился? — сказал Вась. — Я тоже из города. — Не встречались. — перешел в наступление Вась. — Я тебя видел, — сказал молодой блатер. — Ты по садовой с двумя бабами шел. — Было дело. — Важно, кивнул Вась. — Я там неподалеку работаю. Следил за мной, а внутри все сжалось. Знает, куда я хожу и с кем общаюсь. Знает про уголовный розыск. — Познакомишь с девками? — — Только с дылдой, красивая моя. — Ладно, переплетчик. — Ты пришел, и у пацанов сразу появились сложности в жизни, — начал коробок. — За меня? — опешил Вась. Уличные грабежи прошли гладко. Виталик никаких бедах не говорил и даже вида не подавал, что возникли трудности. Кроме того, губкомпания была в полном составе, и никто не выглядел излишне огорченным. — Сходили мы с тобой, — начал Захар, уставившись в столешницу. Он совсем не притронулся к пиву. — А теперь нас таскает участковый. — За улицу Марата? — перепугался Вась. — Вызов на суд в качестве свидетеля, пусть даже не соучастника, но в присутствии потерпевшего Зимушкина, грозил самыми катастрофическими последствиями отношениям с королевой Марго. — Нет, по старым подвигам, — успокоил Виталик. Тогда я каким боком? Хрена ли вы на меня все валите? Возмутился Вася. Что я мог сдать? Кого я мог слить? Мы в дороге за старые базарили, Поставил Дема. Хочешь сказать, что я уши погрел И в ментовку побежал? Не снимая краденого клифа? Вася поставила в тупик его, в глупости. Ничего я не хочу сказать. Зачем тогда говоришь? С ищем. И решили поискать среди тех, Кто вовсе не при делах? «Кто-то стуканул», — заметил коробок. «Вы как находите пацаны?» Пацаны засопили, потупились. Штакет вскинул голову, сказал. «А если его...» — он кивнул на Васю. «На толкучке замели? Он мусорамы напел про нас, что знал, чтоб не закрыли. Гонишь!» — вспыхнул Вася. «Отвечаешь за базар?» Он почувствовал, как запылали щеки. Непроизвольно сделалось стыдно. Его схватили за руку и уличили в позорющем поступке. Даже тот факт, что уличили законченные преступники стража закона, честно исполнявшего служебный долг, не казался по парадоксальным. Его резко покрасневшее лицо старшаки восприняли по-своему. — Остынь, малой! — осадил мутный глаз. Коробок устаивался на штакет. — Да ты сам за мне следишь! — проговорил Ситный, у которого сейчас проявлялась к штакету давняя затаенная неприязнь. — Трепло раны, буркнул Дема. — Метеж, где попало. Муссаряна на тянут за такое, чего этот не втюхивал. — Молодец участковый, — подумал Вась. Запустил в ход всю оперативную информацию, в которой мои наводки потерялись. Выкручивайтесь теперь, гопота. — Ты, штакетина, знаешь все, — раздумчиво проговорил он Захар, глядя в стол. — Больше моего, наверное, знаешь. Коробок упор взырл на штакеты, глаза его становились все злее. Кому протрепался черт? рявкнул он. Я? Дело возмутился штакет. Никому! И получилось так фальшиво, что все уверились, врет, врал, всегда и будет обманывать дальше. Физиономию уголовников приобрели одинаковое выражение. Оплыли, застыли, взгляд стал откровенно отрешенным, задумчивым. Атмосфера в пивной враз переменилась. Было принято решение, не оглашенное, но всем понятное. Даже Оперпанов проник всеобщим чувством и ощутил солидарность с блатной компанией. Карабок отодвинул кружку с пивом. Ша! сказал он. Гопники напряглись и перепугались перед явственно представшей неизбежностью. Только Вася гадал, что же такое случится со страшное, но что конкретно не додумывался, в отличие от всех остальных, знакомых с порядками, принятыми в их стае. «Ну что, урки, выходи направешь!» — привычным тоном распорядился мутный глаз. Первым двинулся Захар с исключительно сосредоточенным видом, толкнул дверь, сунул руки в карманы и пропал в темноте. Все оживились и задвигались, старшаки как бы загоняли стадо молодежи на в Вмиг посерьезневший Ситны, за ним решительный Дема. На ходу, помалхивающий длинными руками, Бася тронулся за ними. Позади остался робевший штакет, про которого было ясно. Коробок с мутным глазом его не упустят. В потемках добрались до охтенского кладбища. Дождь унялся, но на пустыре задул ветер. Деревья колотили ветками с противным костяным стуком. В ограды мутный глаз сказал. «Здесь». «Не меня». «Здесь главное, что не меня». Всю дорогу думал Вася. Принять участие в убийстве косячника сейчас не казалось ему чем-то преступным. Если бы оперу полномочному Панову дали нож и приказали за компанию расписаться на штакете, Вася без колебаний бы исполнил приговор. Внутренний опер Чурков советовал ему выскочить из провилки живым, а там будь что будет. Вася не думал, как дорого обойдется ему внедрение в банду, но зарекаться впредь от внедрения не собирался. Они встали, окружив штакета, коробок бросил четко «Бей!». Кулак Виталика со смачным шлепком врезался штакету в челюсть. Следом ударил ситный, штакет вжел голову в плечи, но рук не поднял. Он не пытался ни закрыться, ни защититься. Дема приложил в пол силы. Штакет качнулся, но стоял на ногах. Повинуясь правилам, Вася, однако ж не без удовольствия, зарядил штакету по скули. Следом опять Виталик, потом Ситный и Дема. «Бей — Бей сильнее! рявкнул коробок. Вася заехал в штакету поху. На косячника посыпались удары. Он повалился и взвыл, когда его стали месить ногами. — Так тебе, подлая штакетина! Вася повеселел и старался со своей стороны угодить ему по почкам, но попадал только по хребтине. — Гадина ты, гадина! — Сейчас правевшим оказался самым справедливым наказанием для молодого грабителя, получше исправительно-трудовых работ, на которые осудить его можно будет позже. Дема поскользнулся на мокрых листьях и шмакнулся на бзмич, отчаянно матерясь. Пацаны остановились и глазели на него. — Все! — постановил коробок. — Хорош трюмить! — приказал мутный глаз. Штакет извивался в грязи, подбывая и невнятно ругаясь. Он не просил пощады, он не называл друзей по имени, чтобы рожал бить их. Штакет терпеливо сносил экзекуцию, должно быть, зная свою вину или подчиняясь приговору, вынесенному авторитетами, чтобы не стало хуже. Ему в этом участвовать было не впервые, пусть даже в качестве ответчика. А Вася Панов сейчас получал урок на всю жизнь, один из немногих превращающих молодого человека в опера. Он обвыкался с болотными порядками. У него мысли не возникли применить для самозащиты оружия. Он ни разу не вспомнил про табельный наган. Впрочем, сегодня все равно револьвер был сдан в Рушпарк. Вася не носил его без необходимости. таковая в подвале библиотеки не наблюдалась. Ему и сейчас револьвер был не нужен. Зато было кому напомнить. «Это ты, на гоп-стоп, со шпалером бегаешь?» — уточнил Коробок, когда они возвращались в кладбище. Пацаны поставили штакеты на ноги, отряхнули и потащили домой. Избитый, он ковылял и стонал, но обиды не выказывал. Свайся они расстались, не попрощавшись. «Есть шпалер», — осторожно ответил оперпанов Панов. «Патронов нет». «А ты ничего, фраер порченный», — поощрительно сказал Коробок. — Люди за тебя хорошие, — говорят, — он мотнул головой в сторону ушедшего во своясь симутного глаза. — Захар тебе поддержку кинул. — Ох, Виталик! — расстроился Вась. — Я ж тебя сажаю. — Есть делюга, — продолжал коробок. — Нужен стрелок. — В натуре? — Безо всяких зехеров. Чистый решительный пацан. — Ты годишься. Тебе я предлагаю. — О чем идет речь? — Дело серьезное, поднимешься конкретно. — Что за делюга? — На месте, за Рамсим. Там реально, люди все продумали. Сейчас нужен твой ответ. Впишешься? После ожидания гибели, прошедшего страха, неизвестности, жестокого избиения подельника и пристального интереса со стороны смотрящего за местной гопотой, Вася встал на рельсы, по которым следовало катить беспростое. Он чуть помедлил для придания солидности, и шкуры ощутил, что его спутник понял, для чего была сделана пауза. Такого понимания людей, кожи и Вася, до сего момента за собой не знал, но теперь это чувство в нем появилось и осталось на всю службу, и потом до скончания пенсии. Ответил. — Вписываюсь. — Тогда берешь палер и приходи на сеной рынок завтра к закрытию. Стыкнемся у входа напротив Успенской церкви. Базар... «Базар!» — завернул Вася и напомнил. «Мне стрелять нечем. У тебя же наган. Ноган? Выдадим!» — обнадежил коробок. «До завтра!» «Не прощаемся!» — в свою очередь сказал оперуполномоченный Панов.